Глава 9. Над широкой судоходной рекой стоит город. К реке он подошел своим деловым тылом, лесопильными заводами, складами, бесконечными рядами бочек, измазанных в смоле, и грохотом грузовых подвод, коваными колесами, пыльной, исковерканной мостовой. А уже за этим деловым миром начинается город, приукрашенный по силам разными культурными принадлежностями. Гранитными тумбами по краям тротуаров, рядами акации и воркующим перестуком красных, желтых и коричневых колес, извозящих пролеток. Река катится мимо города веселой, полнокровной жизнью. И все спешит и смотрит вперед, потому что впереди, чуть ниже города, поджидает ее строгий, аккуратный, под линейку вычерченный железнодорожный мост. Мост поставил в воду 11 ног, обутых в гранитные калоши. И они смотрят все на сами вперед навстречу катящейся реке. И река спешит к ним с естественным хозяйским беспокойством. И отрывая глаза от моста, она торопится к месту происшествия, подбрасывая к городским берегам все лишнее, чтобы не мешало. Баржи, плоты, буксиры и лодки. У самого моста на другом берегу расположился Посад. Посад мало интересуется рекой. Он приткнулся к ней только одним домиком, а сам побежал рядом с железнодорожной насыпью куда-то в сторону, к более мирным и покойным пейзажам, к вишневым садам, к рядам тополей и ветряков на горизонте. До горизонта от реки недалеко простым глазом видно, как за посадом поднимается в горку товарный поезд и обволакивается белым дымом. Говорят, что когда-то по этой реке плавали скифы, и запорожцы, и татары, может быть. Несколько лет назад приплыли по ней на старом катере, вооруженном смешной пушечкой, деникинсы. Их встретили хмурым молчанием, потому что еще раньше, где-то на севере, казаки грозили обходом и защитники отступили по железной дороге. Белогвардейцы полгода владели городом, мостом и посадом, а потом бросили катер вместе с пушечкой возле моста, а сами сели в товарные вагоны и быстро поехали к югу. Через два часа после этого пролетел по мосту паровоз, впереди себя толкая платформу. На платформе трехдюймовка и десятка два веселых людей, одетых в серые шинели. Паровоз с платформой осторожно перебрался через посадскую станцию, а потом задымил и погнался за Деникинцами. На другой день он возвратился во главе целого поезда, мирно подружившись с другим паровозом. В вагонах сидели белогвардейцы, только теперь они были скучные, щеки у них были в щетине. На станции соскочил с платформы отец Сергея и Тимки Минаевых. Заводской столяр, пулеметчик и большевик. С тех пор прошло пять лет, может быть, немного больше. Василий Иванович Минаев начинает уже забывать, как режет плечо ремешок винтовки, но зато хорошо помнит, как гнали белогвардейцев от самого Орла. Об этом он часто по вечерам рассказывает сыновьям. Старший сын Сергей слушает его серьезно и внимательно. Второй, Тимка, во время рассказа не сидит на месте, ерзает на стуле. Все ему хочется спросить. «А что это такое за Курском?» а какая сабля у Ворошилова, и по ночам, после рассказов отца, снились его сыновьям разные сны. Сергею снились пожары городов и пехотные цепи, прокуренные в боях суровые товарищи отца, не вернувшиеся с войны, и ненавистные враги, рыщущие в посаде с обысками. А Тимке снился буденный, с большими усами, на коне и с поднятой саблей стреляющие огромные пушки и неприступные крепости с высокими зубчатыми стенами такие как нарисованы в старой неве сережа уже второй год учится в Фабзавуче на заводе а тимка второй год в трудовой школе сережа помнит то время когда отец ушел с красной гвардией а тимка познакомился с отцом посты деникина он не помнит даже как вызывали мать контрразведку на допрос Как она три ночи не ночевала дома, как на четвертый день пришла худая и желтая, полчаса связала в узелок разную мелочь и унесла узелок и Тимку к деду, Петру Поликарповичу, на хутор. Многое еще не помнит Тимка, а то, что рассказывают ему старшие, кажется далекой-далекой историей, интересной, но вовсе не страшной. Над рекой и над посадом расцветало солнце. Весна пришла занятная, говорливая, хлопотливая. Тимкины голубые глаза немного помнили весен. И поэтому на весну они смотрели с жадным любопытством, а энергии в душе, в ногах, в руках, на языке набиралось столько, что Тимка еле-еле управлялся за день и стратить ее как следует. И даже вечером, когда нагулявшееся за день тело начинает засыпать, Язык еще не может успокоиться, что-то лепечет, и ноги во сне куда-то спешат, и пальцы во сне шевелятся. Сегодня Тимка с утра в работе. жизни и обстоятельства складываются очень сложно. Он не успевает откликнуться на все запросы жизни, не успевает со всеми поспорить. Домой пришел под вечер, а Сергей стоит в дверях кухни и разговаривает с матерью. А разве контрразведка была в Гончаровском доме? И сразу Тимка насторожился. Контрразведка? Сергей пошел в столовую заниматься, а Тимка сел напротив него и начал. А боялись все этой контрразведки? Правда боялись? Сергей сказал. Что ты за дурень такой? Это разве шутка, контрразведка? Ты думаешь, это тебе шутка? Тимка на мгновение задумывается и отвечает с мечтательной находчивостью. А если взять и бросить бомбу? Вот такую бомбу, как папка говорил. Взять и бросить. Ах! Сережа улыбается. «Какой ты герой в комнате? А вот если бы тебе на самом деле пришлось...» «А ты думаешь, что? Тебе кажется, так это легко?» «Размахнулся и бросил? А как же? Они, думаешь, сидят себе и смотрят? Ну и пускай!» «А они стреляют! Пускай они еще попадут раньше!» Тимка с презрением выпячивает губы. Но в глубине души воображение рисует непредвиденные раньше подробности. На него смотрят злые лица буржуев, и целится из огромных ружей. Тимка отводит глаза в сторону. Он ничего не боится. Но в его расчеты вовсе не входит, чтобы буржуи палили в него. Затея с бомбой основательно испорчена, и Тимкины живые глаза бродят в поисках более доброкачественных переживаний. Их взгляд задерживается на мгновение на портрете Буденного. Но сейчас Буденный не хочет садиться на коня и смотрит на Тимку даже чуть-чуть насмешливо. Тимкины глаза косятся вправо, там блестит стекло буфета. Сквозь него Тимка видит два пирога на тарелке. Пироги лежат и молчат, но вид у них тоже немного иронический. Тимка переводит взгляд на Сережу. Сережа рассматривает чертеж в книге, которая называется «В непостижимо высоком стиле геометрия». У Сережи сильно отросли светло-русые прямые волосы. Он зачесывает их назад, но они еще не умеют держаться в прическе а остряться над Серёжиным лбом многочисленными своими кончиками. Тимка рассматривает прическу брата и видит в ней такое же высокое превосходство, как в геометрии. Сережа очень умный, только поэтому сегодня за обедом его голос оказался решающим в вопросе о пирогах. Тимка быстро вспоминает все, что было после этого. Началось с пирогов, а вот теперь опять пироги. Сначала пирогов было много, Мать поставила их на стол, целую большую тарелку и сказала. «Пироги сегодня удались, ешьте пока горячие». Отец отложил в сторону газету и улыбнулся. «Вид у них квалифицированный. Тимка, ты, конечно, уже пробовал?» Тимка немного покраснел и ответил отцу боевой улыбкой. Придя из школы, он действительно забежал в кухню и схватил с листа один пирог. Мать хотя и махнула на него рукой, но посмотрела ласково. «Не дождешься обеда?» Но все равно пирог этот промелькнул в Тимкиной жизни без особой радости. Во рту осталось только ощущение ожога. Пирог такой был горячий, что его и в руках нельзя было держать, и есть было чересчур горячо. В общем, положение было настолько безвыходное, что Тимка проглотил пирог без наслаждения. Исключительно для того, чтобы он больше не обжигал пальцы. Отец разрезал первый пирог вдоль на две части и тогда в белой пушистой рамке свежего теста показалась влажная темная мясная начинка отец одобрительно улыбнулся и стал намазывать каждую половинку маслом делал он все это не спеша да еще и рассказывал это не наша вода идет наши снега давно уже в море это идет верхняя вода северная там снегу много говорят большая волна идет сегодня на один метр прибавилось Отец рассказывал, смотрел на мать строгими светло-голубыми глазами и ножом показывал на север, а половинки пирога все лежали и лежали перед ним, и масло на них начинало уже просыхать. Тимка не мог понять отцовского сложного вкуса. Может быть, и приятно съесть такую половинку, но чем можно оправдать такую неосмотрительную неторопливость? Тимка вовсе не нервничал. Брал пироги с тарелки осторожным, неловким движением, и рот у Тимки совсем маленький, но пирог – существо слабое. Он так быстро и охотно проскальзывает в глотку, что не успеешь его начать, а в руке остается только маленький твердый носик. Еще мгновение, и он исчезает в зубах, а в руках уже новый пирог. Тимка не успела помниться, как на тарелке осталось только два пирога, и Тимка почувствовал, что в жизни не все разумно устроено. Он глянул на брата, тот жевал и слушал отца тимкина рука начала было подниматься к тарелке но сережа взял его за локоть и наклонился к тимкину уху брось отцу оставь мало тебе тимка облизнул губы и подумал что сережка напрасно вмешивается отец все равно больше не хочет а после обеда была пропасть событий отец ушел на работу а тимка до самых сумерек хлопотал во дворе и на улице во дворе было мокро возле сарая образовалась огромная лужа наверное очень глубокая Побродить в ней было заманчиво, но мешали ботинки. Но корабль, сделанный из газеты, никуда не хотел плыть и скучно стоял на месте, пришвартовавшись к случайному стеблю прошлогоднего бурьяна. На улице были другие неудобства. Неясность границ и сфер влияния. От железнодорожной насыпи, как раз возле Тимкиного двора, проносился мощный поток. Он прорыл в песке глубокий и сложный фарватер. Тонкая лысая кромочка льда на дороге свешивалась над потоком острыми фигурными берегами. В некоторых местах под этой кромочкой вода убегала в таинственный и уютный полумрак. Бумажный кораблик, пущенный сверху по течению, кивал и нырял на штопорных волнах потока и с разгону влетал под эту кромочку, скрываясь из глаз. Что происходило с ним в таинственной темной пещере нельзя было видеть, Но было приятно стоять над потоком и ожидать, когда кораблик снова выскочит на открытую воду. А потом нужно пройти по берегу до следующей пещеры, и там такое же удовольствие. Все это было очень веселое дело, но у Тимкиного двора находились самые интересные плесы, заводи, пещеры и водопады. И сюда собирались ребята со всей улицы. Каждый приносил свой корабль, каждый пускал его где хотел, каждый тыкал палкой в воду, каждый старался пропихнуть свое судно на самое интересное место тимка долго с негодованием смотрел на всю эту возню и наконец закричал а чего вы сюда пришли мы к вам не ходим что это ваша река у вас бежит там упускайте но и здесь как и в других случаях международной жизни Дело редко решается в пользу прав и справедливости. Сын портного Григорьева, рыжий, веснущий, красноухий, метрошка, стоит на другом берегу потока и оттуда обливает Тимку воинственным презрением. «Чего ты задаешься? Думаешь, как твой отец большевик, так ты и задаешься? Ты речку купил? Ты купил, да?» Тимка ничего не ответил рыжему Митрошке, а поднял свою палку, назначенную для навигационных целей, и треснул по Митрошкиному кораблю, остановившемуся на мели. Грязная вода брызнула в стороны, и Митрошкин корабль, сделанный из серой оберточной бумаги, распластался в воде, намокшей темной тряпкой. Совершив этот акт международной справедливости, Тимка молниеносно удрал во двор. Вслед за ним в доски ворот загремел кусок кирпича, В потоке остался и Тимкин корабль, но это была случайная и неудачная конструкция из газеты. Минут двадцать Тимка в одиночестве ходил по двору, прыгал на корочке льда под стенкой сарая до тех пор, пока корочка не раскрошилась на мелкие кусочки. Потом вышел во двор хозяйский сын Кирик. Минаевы нанимали квартиру у Кирикова отца, плотника Бычкова. Бычков был странный человек, он работал на постройках хат и характер у него был неровный, злой. Пока он тешит дерево на земле, с ним еще можно иметь дело. Можно и поговорить, как с человеком. Он слушает собеседника с суровым молчанием, хекает своим топором и только изредка ухмыляется саркастически. А потом скажет «Так, наладится, говоришь? Ну-ну, нехай налаживается». Но как только залезает на крышу и начинает с помощником устанавливать стропила или сидит на коньке и прилаживает поперечную обшивку, так уже от него ничего хорошего ожидать нельзя. Стоит ли внизу собеседник или никого нет, Бычков все равно ворчит и ворчит, язвит и цепляется. «Правило сделали! Восемь часов!» Сидит и газету читает. «А спроси его, так он трудящийся большевик!» «Отработал восемь часов, и он тебе большевик!» «А я сколько работаю?» Бычков опускает топор и смотрит вниз с насупленным, взлохмаченным злым вниманием. «Сколько часов я работаю? Васька, сколько часов я работаю?» Бычков поворачивает голову к помощнику Васьки и следит за ним не столько глазами, сколько мохнатыми бровями, мохнатым заросшим ртом. Васька возится со стропильной ногой и даже не смотрит на хозяина. Бычков повторяет про себя в глубоком раздумье. «Сколько я работаю? Может, восемь часов?» «Не, Бычков работает двенадцать часов. Двенадцать!» А кто такой Бычков, трудящийся или не трудящийся? Вопрос: а может он буржуй? Ишь до чего? Народ паскудный, а он тебе бригадир. Во, бригадир. Бычков вытаращивает глаза, надувает щеки, руками впереди себя показывает важность. Потом плюет в кулак, перекладывает топор из рук в руки и продолжает работу. Минут десять работает сосредоточенно, не молчит. Но вдруг снова опускает топор и снова впирается вниз хитровато угрюмым лицом. «Порядки. Если человек старается, горбом и потом живет, это мало им. Как же то пролетарий, а то придумали кустарь. Я кустарь, а? Видели? Дожил. Дожил, Бычков. Старый дурак дожил. Кто такой кустарь? Васька, кто такой кустарь?» Васька по-прежнему молчит. Бычков несколько секунд рассматривает Ваську и шевелит усами. И отвечает себе: Кустарь, я понимаю. Кружево, правильно, корзинки, фить-фить, туда-сюда, зацепил, прицепил, нацепил, ручку сплел, вот тебе и корзинка. Два дня подсел, два дня кряхтел, десять верст до базара, а цена полтинник, пара. Во! А это тебе корзинка? Это тебе корзинка? Он показывает на переплет, стропил и вертит головой. Кустарь! А, что босраки ели, когда утопнете Мельниченку кто строил? Бычков. Сероштану, Бычков. Резникову. Бычков. Осипу Павловичу. Глаголем. Кто? Бычков. Наривайченку. Василию Евдокимовичу. А где теперь Василий Евдокимович? Васька, где Василий Евдокимович? На этот вопрос Васька почему-то отвечает. Да брось ты, Василий Евдокимович. Первая сволочь была, живоглот. Вспомнил тоже. Бычков тупо смотрит на Ваську и чешет бороду возле уха. «Не в смысле живоглота, а кто строил?» «И все стараются пообиднее, чтобы до сердца дошло. Кустарь!» С Минаевым Бычков не водил компанию. Комнаты не старался заходить, а по делу присылал жену. Но при встрече с Минаевым держался вежливо и говорил спокойно, высказывая вполне расположенную лояльность. «Я не какой-нибудь лавочник, я и сам рабочий человек». Кирик Бычков учился в одном классе с Тимкой. А старший сынок Бычкова Ленька в том самом Фабзавуче, где и Сергей, только шел на один год впереди. В свое время Леньку не хотели принимать Фабзавуч, но он поднял такой скандал, кричал и жаловался. Несколько раз ходил в город, что своего таки добился». Тимка своим товарищем был доволен. Кирик имел спокойный характер, хорошенькое личико и всегда радостную улыбчивую мину. И сегодня, выйдя во двор, он добродушно выслушал горячий рассказ Тимки о конфликте на речке и сказал. «Их не нужно пускать. А знаешь что? Давай мы вечером перекопаем и сюда переведем эту речку. Как переведем? А так, прокопаем и переведем. Под воротами, прямо сюда. А это будет море». Мальчики подошли к морю возле сарая. Мысль была очень дельная. Тимка несколько раз через щель в заборе заглянул на улицу, посмотрел за сараем. Выходило все очень просто и удобно. Он только спросил. «А если они не уйдут?» Кирик пожал плечами. «Нет, они уйдут. Они спать пойдут». Потом друзья вышли за ворота и осторожно остановились у калитки. На руче занимались навигацией человек десять. Измокший и грязный метрошка у которого даже лицо было забрызгано грязью, до сих пор возился с газетным кораблем Тимки. По самым скромным требованиям, этот корабль давно отслужил свое, давно промок и на силу удерживал признаки корабля и мореходные качества. Но Митрошка, кряхтя, все водил его по бурному и опасному потоку. Он был так занят этим жалким делом, что даже не обратил внимания на Тимку. Другие мальчики... С таким же увлечением управляли своими суднами. Некоторые из них были прекрасной конструкции. Лучше всех был сделан корабль у Пети Губенко, сына заводского охранника. Материалом для него послужил толстый кусок коры. В Петином корабле были скамейки, мачта и парус. А неудобство только одно. Корабль имел слишком большую длину и, становясь поперек реки, обращался в мост. кроме того, Благодаря мачте он не мог заходить в речные пещеры. Тимка с Кириком подошли к реке. Митрошка предусмотрительно взял свою газетную посудину и понес навигацию дальше, вниз по течению. Петя Губенко побежал поближе к насыпи и там пустил свой корабль. Легкая темная лодочка, трепыхая лоскутом паруса, быстро понеслась по ручью. Она свободно скользила на вертлявых спиральных струях, Без усилий отталкиваясь от берегов и весело ныряла носиком на водопадиках. Петя бежал рядом и зорко следил за рейсом. Возле самых ног Тимки счастливый кораблик зацепился за стебелек старой травки и остановился, задрожав всем телом. Тимка присел к ручью и взял кораблик в руки. Он ожидал, что Петя обидится и закричит, и уже готов был ответить презрительной гримасой, но Петя спокойно смотрел с другого берега и не подавал признаков беспокойства. В благодарность за это Тимка сказал «Легкий какой! Это из коры!» – сказал Петя. «Ты ножиком вырезал?» – «Ножиком!» «А где ты взял ножик?» – «У меня свой ножик!» – «А ну покажи!» Петя доверчиво достал из кармана ножик и протянул Тимке. В ножике одно лезвие было сломано, а другое почернело и сточилось. Но все же, какое завидное счастье иметь такой ножик. А кто тебе дал ножик? Это матрос подарил. Тимка напружинил глазенки. Какой матрос? Еще прошлым летом мы с отцом ездили рыбу ловить, а там матрос был, так он и подарил. Он настоящий матрос? А где он сейчас? Петя затруднился сразу ответить на оба вопроса. Он зашатал головой в старом картузе без козырька. Личико у Пети бледное, остренькое, худенькое. Но у него очень стройная фигура и такая же стройность в лице. Хороший светлый лоб и красиво вычерченные черные брови. Петя улыбнулся. «Он на реке матрос, на пароходах, а сейчас он в городе». «А за что он тебе подарил?» «Он ни за что подарил, а мы вместе ловили рыбу». «Я ему и батьку червяков накопал», а он мне перемет сделал. А потом он и сказал, возьми себе ножик, у меня другой есть. Тимка иногда слышал рассказы о таких чудесных вещах. Вдруг в жизни откуда-то берется матрос и дарит ножик. Тимка не очень верил таким рассказам. Если им верить, так выходит, что достать ножик ничего не стоит. А почему такое счастье сразу привалило этому Пети? И матрос, и ножик. «Твой отец – сторож, да?» – прищурился Тимка. Петя серьезно опустил глаза и сейчас же поднял. «Сторож, он завод охраняет, а мой отец — бригадир». Петя молчал. «И мой отец — коммунист». Петя протянул руку. «Ну давай». «Нет, постой», — сказал Тимка, рассматривая ножик. «Твой отец не коммунист? Нет?» Петя спокойно рассматривал физиономию Тимки. «Он не коммунист. Только это все равно. Мой отец завод охраняет». Как он там охраняет, подумаешь? Он охраняет, он с ружьем охраняет. Тимка снова вытаращил глазенки. О, с ружьем? А ты видел? Видел. Ружье? Ружье. Винтовка. А чего он домой ходит без винтовки? Не полагается. Винтовка казенная. А он стреляет? А в кого он стреляет? В кого? В бандитов стреляет. А теперь нет бандитов. А ты мне сделай такую лодку. Петя улыбнулся доверчиво и оживленно. «Ты возьми эту, а я себе сделаю». «Да ну!» «Ты возьми!» «Я не жалею, ты не думай, что я жалею». Тимке захотелось сделать что-нибудь приятное для Пети. «А я тебе дам, знаешь что?» «Я тебе дам крючок для удочки». «У меня есть крючок, а то будет два крючка, и будем вместе ходить за рыбой, хорошо?» «Эх, если б еще лодку». «У моего отца есть лодка». «Что? Есть лодка?» «Закричал Тимка». В полном изумлении. Есть. Настоящая лодка? Настоящая? А где он взял? Он сам сделал. Тимка перемахнул через ручей. Положительно, у этого Пети чудесное царство. Он еще долго разговаривал с Петей и все больше и больше поражался. Петин отец, бородатый, строгий человек с военной выправкой, который каждый день проходил мимо их ворот в черной шинели, теперь представлялся Тимке настоящим волшебником. Смущала Тимку только неуловимая нотка грусти, которая то и дело слышалась на поверхности Петиных слов. Она вызывала у Тимки чувство симпатии, желание подружиться. Тимка сам никакого значения не придавал своим чувствам и был уверен, что самое главное в этом знакомстве это настоящая лодка у Петиного отца, на которой можно будет плавать по реке и ловить рыбу. Тимка дошел с товарищем до насыпи, там в старой хате жил отец Пети. Наступили сумерки. Когда Тимка возвращался домой, возле ворот никого уже не было, только Кирик с лопатой копошился над ручьем. Он обернулся на шаги Тимки. «Что же ты? Взял и ушел. А что? А речку проводить?» Тимка вспомнил о проекте, и на душе у него стало неприятно. Но Кирик с радостным оживлением продолжал. «Совсем нетрудно. Смотри, вот сюда выкопать и сюда выкопать, а потом...» земли насыпать, и она потечет прямо во двор. Вот тогда вся река у нас будет». Тимка держал в руках Петин подарок, лодку, сделанную из коры. Он вспомнил нотки Петиной грусти, и ему не захотелось отводить речку с улицы. Он сказал, «А ребята будут ругаться». «Пускай сколько угодно ругаются, какое наше дело? Зато у нас и речка будет, и море. Мы еще и гавань сделаем. Гавань, понимаешь? И пристань. Ночью пароходы будут стоять в гавани». «Только чтобы Петя Губенко у нас играл, хорошо?» Кирик задрал нос. «Петька? А что ему у нас нужно?» «А он мне лодку дал. Вот какая лодка!» Кирик долго вертел лодку в руках. «Это он сам сделал?» «Сам. Пускай мне сделает». Тимка ничего не сказал на это. Внутри у него что-то скрипело и царапало. Страшно интересно было иметь собственную гавань, но и Петю обидеть было невозможно. А когда будем копать? я давай, когда темно станет, хорошо? Хорошо. Много событий пробежало между обедом и тем моментом, когда снова в Тимкиной жизни встретились пироги. Тимка не спеша, прошелся мимо буфета, присмотрелся к Сереже. Сергей все зубрил геометрию. Тимка постоял возле буфета, потом вспомнил, что лодку, сделанную из коры, нужно отремонтировать. Привязать парус. Он уселся напротив Сергея и занялся ремонтом. Мать принесла горящую лампу, Тимка закончил работу, поставил лодку на подоконник и долго любовался ею. В стекле окна отражалась вся комната и отражался буфет. Тимка с любопытством присмотрелся к этому отражению. Буфет хорошо был виден, но о пирогах можно было только догадываться. Тимка быстро оглянулся. Нет, пироги лежат по-прежнему. Сергей закрыл книжку и пошел в кухню. Тимка вспомнил, что нужно идти работать по проведению новой реки и вздохнул. Потом подошел к буфету, поднялся на цыпочки и открыл дверцу. Пальцы прикоснулись к лакированной поверхности одного пирога. Тимка расширил захват пальцев, сгреб оба пирога, прижал их к груди и тихонько закрыл буфет. Он неслышно прошел мимо кухни, а на первой ступеньке лестницы закусил первый пирог. Лестница была маленькая, всего ступеней десять, но пока Тимка дошел до нижней ступеньки, от пирогов осталось только несколько крошек, разбросанных на груди. Последний глоток Тимка сделал с поспешным усилием, потому что в открытой наружной двери уже виднелся кирик с лопатой. Тимкина глотка еле сжималась в последних рабочих усилиях, а лицо уже изобразило деловой интерес. «И я возьму лопату, правда?» «Ты знаешь что?» — сказал Тимка после того, как вооружился лопатой. «Давай мы сначала сделаем канавку, а потом раз-раз и проведем». «А как же иначе?» — ответил Кирик. «А то она по всему двору побежит». Наступила темнота, но еще днем на небе стоял месяц, а сейчас он светил прямо на площадку двора. Тимка работал сосредоточенно. и за работой все думал о том, как сказать Пете Губенко, чтобы он сделал лодку для Кирика. «Кирик, а если Петя не захочет сделать лодку?» «И пускай», — сказал Кирик, — «я и сам сделаю. Подумаешь, какой лодочник? Я такую лодку сделаю, ты такой еще и не видел». «А чем ты сделаешь?» «Два отца, целый ящик инструмента. Чем хочешь, тем и сделаю. Хочешь стамеской, хочешь рашпилем, хочешь ножом. Рашпилем! Как же ты рашпилем лодку сделаешь?» Тимка задумался о рашпиле. А из-за рашпиля снова выдвинулся вопрос о Пете Губенко. С настоящей лодкой связывается счастливая область лета и летние мечты. Лодка – это и рыба, и ночевки на островах, и костры, и уха, и, наконец, матросы, раздающие ножики и умеющие делать переметы. Все эти блага, кроме матроса, конечно, были знакомы Тимке с прошлого лета. Но прошлым летом приходилось выступать в самых незначительных ролях, потому что лодку доставал отец у электромонтера Еленича, А за рыбой ездили и отец, и Еленич, и Сережка, и Ленька Бычков, и еще товарищ Сережки Абрам Ройтенберг. Вот сколько ездила, и каждая себе воображает, а Тимке оставались такие пустяки, как собирание валежника для костра и одна малюсенькая удочка без поплавка, на которую ночью все равно ничего не поймаешь. Канавка уже перерезала двор и вплотную подошла к подворотни. Мальчики с лопатами вышли на улицу и приступили к самой ответственной части работы. Поток сейчас шумел в одиночестве, и было даже жаль, что даром пробегает такая масса воды. Кирик сказал. «Вот здорово будет! Они завтра прилезут, а речка вся у нас. И, кроме того, гавань». Но в этот момент из неразборчивого лунного пространства к самым воротам выдвинулась высокая фигура отца. Минаев переступил через поток и остановился. «Тимка, а это кто? Кирик? Что вы здесь в темноте делаете?» «А мы копаем?» — весело ответил Тимка. Он был доволен, что можно похвастаться перед отцом таким замечательным начинанием. «Копаете? Для чего?» «Ты посмотри! Мы на дворе уже закончили, а теперь здесь прокопаем, и она прямо сюда побежит. Речка! Вот как! Здорово! Люди из дворов воду отводят, а вы наоборот, во двор! Чего это вам пришло в голову?» Тимка закричал обиженным голосом. «Так они все сюда приходят. Приходят и тут с кораблями все». «Кто это?» «Да все, со всей улицы. Им досадно, что тут хорошо бежит и водопадом падает». «Так они и лезут». «Понятно. А вы все-таки молодцы. Значит, только вы будете пускать корабли». Хотя Тимка и слышал что-то каверзное в тоне отца, но не имел времени разобраться в нем, а, кроме того, его увлекла действительно верная догадка, что пускать корабли будут только они с Кириком. И поэтому Тимка ответил воодушевленно. «Ну да, они придут, а речка к нам потекла». «Замечательно. Кто же это так остроумно придумал? Неужели ты? Это мы с Кириком?» Кирик стоял с лопатой в руках и с некоторым смущением выслушивал восторженные восклицания Минаева. Он спокойно даже пропустил мимо ушей довольно наглое со стороны Тимки нарушение авторского права, ибо на самом деле придумал только он один — Кирик. Минаев расставил ноги над потоком и сверху вниз смотрел на мальчиков. Можно было подумать, что он любуется. Да, жаль вот, что всю улицу нельзя к вам во двор перевести. Тимка с тревогой прислушался к этому явно гиперболическому сожалению и промолчал. Кирик зато громко рассмеялся. «А на что нам улица?» «Будете ходить по улице, а другие, чтобы не ходили. Хорошо, правда?» Тимка понял, что лучше дальше в прениях не участвовать. Но и прения приняли такой характер, что участие в них Тимке представлялось излишним. «Паршивцы такие! Видишь, что придумали? Идем домой!» Тимка пошел впереди отца. Он не заметил, как он перешагнул только что сделанное русло, и не заметил, как очутился в комнате, как снял пальто. Сергей до сих пор сидел над книгой, но Тимка уже не мог интересоваться никакими высокими науками. Он сел на табуретку, направил неподвижный взгляд в угол и вообще приготовился к неприятностям. Отец вышел из кухни с полотенцем в руках и сказал громко. «Хороший у меня сын. Такому сыну только при буржуях жить. Лужи на улице. Так и то ему досадно, почему лужа на улице, а не у него в кармане. А? Все на лужу смотрят. Мимо лужи ходят». «Куда такое годится? Нельзя! Один Тимка может, другим нельзя! Вот до чего жадность доводит подлецов!» Тимка тупо смотрел в угол, и душа его сгибалась под тяжестью обвинений. Отец стоял посреди комнаты, прямой и крепкий, как башня. Все вытирал и вытирал руки, говорил ракочущим басом. Его светло-голубые глаза только изредка поглядывали на Тимку, а больше смотрели на полотенца. Также смотрели и подбородок, и смятые крупные складки, бритые щеки. И Тимку поражали не столько его слова, сколько выраженная в позе и в голосе сила. Тимка чувствовал, что перед этой силой он, Тимка, ничтожество, и больше ничего он чувствовать не мог. Не мог он и думать, но для злости оставалось место, и Тимка злился на Сергея и на мать. Сергей смотрел на Тимку с улыбкой и раза два громко рассмеялся, а мать стояла рядом с отцом и делала такой вид, как будто она грустно улыбается. Они просто рады, что Тимка попал в такое трудное положение, что обратился в такое жалкое ничтожество. Тимка ухитрился даже посмотреть на Сергея уничтожающим взглядом. Отец ушел в кухню, а Сергей хохотал. «Да неужели, Тимка, ты хотел лужу себе загробастать?» Тимка остервенело дернул плечом в знак протеста против Сережкиного вмешательства, бросил еще один взгляд угрозы и презрения, но вообще позы не переменил и продолжал смотреть в угол. Он терпеть не мог унизительных положений и в таких случаях старался компенсировать убытки при помощи неподвижной хмурости. Сейчас Тимка начинал уже ощущать небольшое удовольствие, проистекающее от выдержанности стиля, но вдруг на него свалилось новое испытание, гораздо более тяжелое. Когда мать успела оставить позу грустного наблюдателя, Тимка не заметил. В его уши неожиданно проникли невыносимо дикие слова, ни с чем не сравнимый по силе удар. Да ему не только на лужу завидно, он и на пироги позавидовал, что для отца оставили, а может, это и не он. В Тимкиных мозгах произошло паническое движение. С открытым ртом Тимка оглянулся на тарелку, на которой когда-то лежало два пирога. Неведомая сила подхватила Тимку, перебросила в другую комнату, завернула в черный неразборчивый туман и швырнула на кровать. Тимкины ноги в мокрых ботинках свесились с кровати, а во всей остальной части Тимки загудило море, облитое рыданиями. Сквозь туман и беспорядок пробился к нему раскатистый смех сережки. Но Тимка уже чувствовал, что все кончено, все разрушено, ничего нельзя прибавить к его отчаянию. Через полминуты мать села рядом с ним, на кровать, отчего рыдания разлились еще шире и захватили даже ноги. Ноги задрыгали на краю кровати. Мать положила руку на Тимки на плечо и сказала, «Успокойся, дружок, чего ты так убиваешься? Из-за каких-то пирогов, бог с ними». После этих слов рыдания как будто вырвались из теснины и покатились дальше широкой рекой. Они катились так под ласковой рукой матери до тех пор, пока отец не сказал из другой комнаты, «Пироги съел? Какие пироги? Которые мне оставили?» Тут Тимка перестал рыдать, но вовсе не потому, что горе стало меньше, а потому, что отец говорил негромко, из другой комнаты его слова и так трудно было расслышать. Что-то тихо ответил Сережа, а отец продолжал. «Ах да, действительно, я только один пирог съел за обедом. А Тимка съел?» «Да, может, не он. И ничего не оставил? Не может быть. Ну, он не такой». «Он же всегда говорил, что меня очень любит». «Недоразумение. Никогда не поверю. Это мыши съели. Вот здесь лежали. Это мыши, конечно». Тимка понимал, что на него никто не сердится, но понимал также, что про мышей говорится нарочно, чтобы ему досадить. И все-таки в его представлении и в самом деле явились две мыши. Они нахально влезли в тарелку, задрожали у них хвостики, а потом каждая мышь закусила пол пирога. Это зрелище только одну секунду занимало экран. Сейчас же вспомнилась другая картина. Пироги съел Тимка на лестнице, и при этом без всякого удовольствия. Тимка еще раз тяжело всхлипнул. Он понимал, что с кровати подниматься еще рано, положение все-таки здорово испорчено. Мать приглаживала его по затылку. Нехорошо это Тимочка сделал. Пирогов сколько угодно можно налепить. Пирогов не жаль. А только нельзя так хватать. Нужно и об отце подумать. Правду я, сынок, говорю». Тимка молчал. В глубине его восьмилетней души маршем прошло несколько соображений. Все они имели характер оправдания. Во-первых, он думал, что отец пирогов не хочет. Во-вторых, пирогов было только два. В-третьих, может быть, Сережка за обедом больше съел пирогов, чем Тимка. Мать продолжала. И потом. «Как же это так, без спросу? Чтобы никто не видел. Так не годится, сынок». Тимка не видел лица матери, но хорошо знал, какое оно в эту минуту. Оно круглое, нежное, мягкое, серые глаза щурятся, а на полных губах улыбка и на верхней губе маленькая родинка с двумя волосками. Тимка поплыл в бездумном приятном покое, таком приятном, что вдруг захотелось во всем согласиться с матерью. И как раз в это время мать силой повернула его голову и заглянула в лицо. Она действительно улыбалась. И от ее улыбки исходила сила, теплая и широкая, которая не унижала Тимку и не обращала в ничтожество. Тимка блестящим взглядом, хорошо промытым слезной бурей, глянул на мать. «Ну что скажешь? Я не буду так делать, мамочка, честное слово, не буду. Вот и умница. Вставай, будем ужинать». Она потрепала его по уху и ушла. Но вставать было нельзя. В другой комнате стучал сапогами отец. «Если встать, он сейчас же начнет про мышей». Тимка поэтому лежал боком и смотрел на шкаф. Но сапоги отца послышались ближе, и он стал на пороге комнаты. Почему-то отцы устроены так, что как только их увидишь, так все останавливается в душе и ждет, что будет дальше. Отец подошел ближе к кровати, взял стул, поставил его напротив глаз Тимки и сел. Хорошо бы скорее закрыть глаза, но и глаза остановились, не закрываются. Отец улыбается как-то по-особенному у него выходит, и весело, и в то же время зло. И в злые складки складываются у него жесткие, выбритые, румяные щеки. Отец приблизил к Тимке знакомое сильное умное лицо. Ты, Тимофей, не слушай, мать. Если еще где придется, лужи какая или пирог? Не обращай внимания, хватай скорее, а то прозеваешь, другою хватит, правда? Тимка понял хитрый ход отца, и от того, что понял, отец стал доступнее и проще. Тимки на душа встрепенулась, звякнула веселыми шестеренками и опять пошла, как бывает вдруг пойдут остановившиеся часы, как только их возьмет в руки хороший мастер. Тимка искренне улыбнулся голубыми еще сырыми глазами и ответил отцу шепотом. «Нет, неправда». «Эге, да ты умница!» «Я думал, ты ничего не понимаешь. Значит, чего же? Выходит так, что можно идти чай пить?» Тимка сказал уже более свободно, хотя в голосе еще и царапали какие-то камешки, принесенные слезами. «А ты не обижаешься?» «За пироги». Сначала обижался, а теперь перестал. «Мама еще напечет». «Вот и я так подумал». «А ты не обижайся». «За мнем, сказал отец. «За мнем, засмеялся Тимка, схватился с кровати и ринулся к отцовским коленям. Отец хлопнул его по мягким частям и сказал... «Вот по этим самым местам раньше ремешком гладили в подобных случаях. Но я думаю, что это лишнее». Тимка глянул вверх на отцовский подбородок и ответил так, как часто говорил отец. «Абсолютно лишнее. Ну, ведем ужинать». В столовой Сережа уже не сидел за книгой, и встретил Тимку намекающим ироническим взглядом. Но Тимка был так доволен жизнью, что не стал протестовать. А как только сели за стол, отец сказал такие слова, которые круто изменили мир и окончательно повернули его к Тимке жизнерадостной и интересной стороной. Тимка с Кириком хотели провести во двор какую-то лужицу, а тут дела такие, что к нам и вся река может пожаловать. Что ты говоришь? Самые плохие сведения. Вчера прибавил ветер, а сегодня метр и двадцать сотых. Наводнение, кажется, будет настоящее. «А что делать?» – спросила мать. «Уже делается. Сегодня ночью начинает укреплять дамбу». Убегая от реки, посад не спасался от ее шалостей. В самую высокую воду первый домик, стоявший на самом берегу возле моста, не заливался водой. Здесь река всегда подпирала один и тот же берег, подбежавший к ней узким отрогом от холмов на горизонте. Поэтому отрогу давно когда-то и начал строиться посад. Но потом в течение трех столетий его истории домишки и посада разбросались по склонам отрога и спустились к плавням. Плавни расходились широко вверх по реке. С этой стороны каждую весну и подходило к посаду половодье. На краю плавней стояли домики, которые плавали каждый год при самой низкой воде. Они и строились с расчетом на эту неприятность. Все стояли на тонких высоких ножках, а жители входили в эти домики по крутым высоким лестничкам. Обитатели этой полосы издавна славились буйными характерами и скромными потребностями, исключая потребность в казенном вине, которую нельзя, во всяком случае, назвать скромной. Они поглощали водку в неумеренном количестве, хотя и с умеренной закуской, вызывая удивление более положительных людей. И откуда они берут деньги, эти шелудивцы? Шелудиевка как называлась эта мокрая полоса, действительно пользовалась весьма ограниченными денежными поступлениями. Народ здесь обитал малоквалифицированный, иногда он перебивался черной работой на лесных складах, на разгрузке барж, а больше бродил по берегу с двумя-тремя удочками или шнырял по реке на древних душегубках. С расширением завода положение шелудеевцев улучшилось, но и старый быт еще процветал над плавнями. Железнодорожная насыпь, проходящая от моста, разрезала посад на две части – райок и за насыпь. Между Шелудиевкой и насыпью разбросаны многочисленные домики, принадлежащие самому хозяйственному населению посада. Здесь живут возчики, воловики, лавочники, портные, огородники. Домики, принадлежащие им, воздвигнуты по старым чертежам одобренным жизнью еще при царе Алексея Михайловича. Алексей Михайлович Романов, 1629-1676 года, русский царь. Стены их сделаны из глины и кизяка на легком деревянном каркасе, снабжены заваленками и ставнями, но в уровень, с веком крытые не соломой, а железом. Вместо древнего глиняного пола, доливки, у них настоящие крашеные полы. Но по той же старинной моде домики окружены вишневыми садами, подсолнухами и стеблями кукурузы, огорожены довольно высокими заборами, а на улицу смотрят добротные ворота, крытые двускатной узенькой железной крышей. В общем, здесь цветущее царство, и названо оно райком. С некоторой претензией. В последнее время домики здесь стали строиться пошире, на две-три квартиры. Во многих домиках жили не только хозяева, но и квартиранты, рабочие и служащие завода сельскохозяйственных орудий. Основное заводское общество размещалось по другую сторону железнодорожной насыпи. Там стояло много кирпичных, двухэтажных и трехэтажных домов, были мостовые и даже тротуары, там был и театр. Но и здесь между основательными сооружениями были разбросаны такие же райские дворики, принадлежавшие посадским старожилам. Высокое железнодорожное полотно, разделявшее посад на две части, разделяло и их весенние судьбы. За насыпь никогда не страдала от воды. Только в двух местах, где сквозь насыпь под чугунными мостиками пробивались улицы, вода могла проникнуть к заводу. Но в этих местах нетрудно было преградить ей путь. Раёк не имел таких преимуществ. Во время высокого половодья он обращался в Венецию, И с учетом этого подобия, многие домики здесь стояли на сваях. Правда, лет двадцать назад, при городском голове Кандыбе, имевшем собственный дом на райке, была построена земляная дамба. Она великодушно прошла между райком и Шелудиевкой, не лишая шелудиевцев привычных для них весенних ван. Но после Кандыбы дамба эта ни разу не ремонтировалась, выполняя свои обязанности по стольку-поскольку. На следующий день было воскресенье. Как только Тимка позавтракал, он немедленно направился к дамбе. Все люди спешили туда. Навигация на уличном потоке была прекращена. Лучшие корабли валялись, где попало. Пока Тимка дошел до дамбы, рядом с ним уже шагала целая компания. И Митрошка Григорьев, и Кирик, и Петя Губенко, и многие другие. Петя сегодня был веселый. Он подошел к Тимке и спросил. «Ты куда?» «Туда». И я туда. А чего ты сегодня не такой? Никакой. А ты вчера был такой. Все думал и думал. Да так, сказал Петя. С сестрой подрался. Петя смущенно улыбнулся. С Наташей. Из-за тетрадки. Какая Наташа? А сестра Наташа. Она в девятом классе. А, знаю. Губенко Наташа. Тимка хорошо знал Губенко Наташу. Она была председателем школьного комитета и часто заходила в их класс, чтобы поругать ребят за грязь или растоптанный мел. Пользуясь воскресным днем, на дамбе собралось много народу. С неба смотрело приятное апрельское солнце. Дамба была твердая, слежавшаяся, еще не отошедшая от морозов. Впереди перед дамбой плавала шелудиевка. Ее обитатели оживленно шныряли между домишками на своих душегубках или карабкались взад и вперед по высоким крутым крылечкам. Вода поднялась до высоты полов. Она не подошла еще к дамбе и вообще стояла неподвижная. Мирная и грязная, подняв на себя весь накопившийся за год прах шелудеевских улиц. Навоз, солому, тряпки и бумажки. На свободной полоске у дамбы были уже навалены кучи досок и бревен. С трудом поворачивались длинные подводы, разводки, суетились плотники. Дамба имела длину более километра, и везде шла работа. Плотники с молотками и лопатами укрепляли столбы и приколачивали к ним кривые шершавые доски. С другой стороны дамбы ползали в рыхлой земле колымашки, опрокидывая к насыпи свежие кучки земли. По самой дамбе бродили жители и заводские рабочие. Бычков стоял в новом пиджаке и говорил портному Григорьеву, маленькому чедушному человечку, у которого вместо усов еще в молодости выросли по три волоска возле уголков губ, да так и остались на всю жизнь. «Смотри, сколько народу нагнали!» «Да впустую все, впустую!» — решительно буркнул Бычков. «Кто сказал, что будет вода?» «Кто сказал?» «Вода бывает как раз через десять лет!» «Была в семнадцатом, значит, двадцать седьмом будет!» «А это так!» Во, смотрите, какие мы заботливые. Где хозяин? Чем не хозяин? А на самом деле Спирка это Самохин. Вчера кочегаром был, а сегодня он большевик. И все понимает, и какое наводнение, и какую дамбу нужно. С книжечкой ходит. Тимка и Петя обошли всю дамбу. Два раза спускались к самой воде, бросили палку и смотрели, куда она поплывет. Палка долго стояла неподвижно, а потом еле заметно стала подвигаться вдоль берега. — А где ваша лодка стоит? — спросил Тимка. — А там, на реке. Там дядя мой на мосту служит. У этого Петьки вся жизнь наполнена завидными вещами. Вчера матрос, сегодня дядя на самом мосту. — А кем он служит? — А он называется начальник моста. Петя произнес это без бахвальства, но все равно зависть кольнула в Тимкином сердце. — Может, ты еще скажешь, что он большевик? — Он так и есть партийный, так и есть коммунист. Врешь! Петя улыбнулся. «А чего я буду врать? Ты думаешь, куда не посмотри, так тебе все коммунисты?» «Чудак ты какой! Так он же и есть коммунист!» «А чего вы лодку сюда не пригоните? Куда? На дамбу? Вот сюда. Здесь и поставить. Шикарно было бы!» «Сюда нельзя ставить. Пройдут еще три дня или четыре дня, и тогда вода через дамбу пойдет». «Как? Прямо на раек? Прямо на эти дома?» «От здорово! А откуда ты знаешь?» а «Отец говорил. А он почем знает?» Он все знает. Он говорит, несчастье будет, если не удержит. А то, как и зальет. Все зальет. Петя показал на раек и глянул на Тимку серьезными черными глазами. Тимка глянул по направлению его руки, и в его воображении встали все эти хаты, сады, дворики, плавающие в воде. В Тимкиных глазах загорелось восхищение. «Вот красиво! Тогда будем здесь на лодке плавать, правда?» Петя нахмурил брови. «На лодке можно плавать, только будет жаль». «Чего тебе жаль? А людей?» Тимка засмеялся. «О, людей! Вон же там залито. А люди все целые и катаются на лодках. А чего жаль? И туда на лодке, и сюда на лодке. А там, под мостом, аж на самый завод. В завод? В завод ни за что не пустят. А я попрошу. Я скажу только на минуточку. Посмотрю и назад. Воду туда не пустят. Кто тебе пустит воду? Чтобы завод остановился?» Тимка спешно задумался. «Остановиться завод не может. Это Тимка хорошо понимал, потому что завод в его глазах был наиболее могучим и внушительным явлением. С завода каждый день приходил отец и приносил с собой какой-то особенный, сложный и радостный запах настоящей большой жизни. И Тимка недолго думал, уступил. А чего он остановится? Только под мостами перегородите все. В этот воскресный день жизнь протекала не только нормально, но даже весело. На дамбе было оживление, гуляли девушки и молодые люди, колеса на подворках приятно и мерно постукивали втулками. Спиридон Самохин похаживал по дамбе, посматривал на Шелудеевку и солидно и аккуратно записывал в блокнот число привезенных досок и колымажек земли. Деловые люди подходили к нему так же спокойно, они разговаривали неторопливо, поворачивались лицами то в сторону Шелудеевки, то в сторону Райка. Даже шелудеевцы, обыкновенно народ задорный, подъезжали на своих душегубках к берегу и высказывали желания, не имеющие никакого отношения к угрозе наводнения. — Эй, желтенькая, иди прокачу на быстрой лодочке. — А, да это Катя, Катя, чего вам на дамбе ножки трудить? Садитесь. «Опрокинешь!» «Да какой мне расчет опрокидывать, старый моряк, что вы!» И некоторые девушки, кокетливо подобрав юбки, спускались с насыпи и осторожно, с приличным случаю волнением, ступали мыском на шаткую душегубку, а потом оглашали криком все плавни и валились в галантное объятия лодочника. С дамбы смотрели на них другие девушки и юноши и кричали. «Катя, не верь ему, он обманщик, у него лодка с дырками. Ночевать будешь на крыше!» А когда наступил вечер, на дамбе разложили костры, новая смена рабочих также мирно постукивала топорами и втулками под вод, а возле костров собрались разные люди и негромко разговаривали, вспоминали прошлые годы. В их рассказах прорывался изредка смех, и не было ни одного трагического случая. К вечеру и мальчикам прибавилось заботы и впечатлений. Вообще за этот день они набегались, насмотрелись, наговорились, наспорились на целый год, а многие и наголодались. Когда стемнело, пришли матери и разыскивали своих слишком впечатлительных сыновей. Некоторые ласково, с тихим душевным разговором повели детей обедать или ужинать, а кто и толчком направил бродягу домой, пользуясь для этого естественным удобством мягкого склона дамбы. А были и такие, что и вовсе не нашли искомого, ходили и спрашивали встречных. Не видели кольки, «Ну что ты скажешь, да чего противный мальчишка?» А Колька в это время, близко познакомившись с хозяином колымашки, сидит на узкой жердине и чмокает на коняку, перебирая в руках веревочные вожжи. Уйти домой было трудно. События пробегали слишком поспешной чередой. Не успеешь открыть глаза на одно, как налетает другое. Не успела перевернуться душегубка с полупьяным парнем. Не успел парень выжать из себя грязную воду, как что-то закричали справа, и нужно лететь туда, кое-как рассматривая дорогу возбужденными глазами. А там привезли мешки, а в другом месте распряглась лошадь. А с левой стороны подъехал грузовик, а с правой заиграла гармошка, а в середке запылали фары лакированной машины. Прибыл исполкома. И снова и снова должны работать уставшие ноги, и снова устремляются вперед жадные глаза, и снова человек должен пыхтеть, преодолевая многочисленные расстояния. А когда пришел вечер, к разнообразным, быстро проносившимся случаям прибавились еще и результаты дня. Главное, вода подошла к самой дамбе. Грязный метрошка уже бродил в воде и кричал стоящим наверху. «Уже две доски закрыла! Две доски закрыла!» Верхние слушали, свесившись головами вниз, и млели от зависти к метрошке, которому судьба послала такое редкое счастье покладистых родителей, позволивших Митрошке целый день прогулять без ботинок. Но уже на другой день утром картина изменилась. Митрошка уже не мог бродить под дамбой. В Шелудивке вода подбиралась к полам, и Шелудивцы не катались на душегубках а перетаскивали пожитки на чердаки. Как и вчера, приезжал председатель исполкома, повертел головой. Забот у него много, вокруг самого города дамба протянулась на 10 километров. Прошел еще день и еще один, вода пребывала на глазах по полтора метра в сутки. У шелудиевских домишек скрылись окна. Поверхность воды уже не стояла грязной домашней лужицей. Исчез куда-то разный мелкий сор. Заметнее стало течение, кое-где появились водовороты, а набегающий ветерок уже поднимал обычную рябенькую волну. У самой дамбы вода начинала бить потихоньку частыми мелкими всплесками. Доски были дошиты до самых верхушек вкопанных столбов. Досыпана была земля. По высоте дамбы еще оставалось непокрыто водой несколько метров, но скептики косо посматривали на тонкую стенку дамбы. Для того, чтобы удержать напор реки, Нужно было расширить стенку по крайней мере вдвое. 24 апреля уровень воды достиг высоты 17-го года. Вечером в этот день завод приостановил работу и объявил мобилизацию всех рабочих сил для борьбы с наводнением. Закрылись школы, на станционные пути были поданы товарные вагоны для потерпевших. 25 числа минаевы встали чуть свет. Еще вечером отец сказал. Вагон хотя и получили, а перебираться пока подождем. Сергей, собери наши лопаты, совки, все, что есть. А ты не шныряй под ногами, сиди дома, нечего тебе под дамбе лазить. Но глаза Тимки ответили отцу таким страданием, что отец засмеялся и махнул рукой. Только там нечего наблюдателем ходить. Возьмешь ведро, будешь мешки насыпать. Тимка немного обиделся на отца за наблюдателя. Выходило так, как будто он не помогал делать носилки. Дамба была разделена на три участка. Самый левый поручался за воду, средний – жителям. А правый – самый опасный, подходящий к главному руслу реки – полку Красной армии. Красноармейцы работали уже вчера. Тимка с ребятами бегали туда, но на дамбу пробраться не удалось. Кругом стояли часовые с винтовками и не хотели даже разговаривать с гостями. Мальчики долго сидели на заборе и смотрели издали на работу красноармейцев. Работа полка производила впечатление очень важного и сурового действия. Тимка почувствовал это и в фигурах командиров, перетянутых ремнями, и в быстрых экономных движениях военных, и в озабоченном движении грузовиков, и в двух флажках, поставленных на дамбе. Один синий, другой зеленый. И отец сказал вечером. С правой стороны, хотя и трудно, но там удержат. Легко сказать полк Красной Армии. Куда там эта река годится? Услышав эти слова, Тимка даже рот открыл. Так это было прекрасно и сильно. От того, что против реки выступил полк Красной Армии, вся река представилась Тимке совсем в другом виде. Ему уже не хотелось кататься на лодке, а нужно было так же спокойно и сурово стать против нее, как стали красноармейцы. Духовные глаза Тимки видели теперь реку во всей ее вредной силе, видели страшную мощь ее движения и напора, видели размах берегов, скрывающихся в тумане горизонта. Тимка захотел тоже бороться с ней, и поэтому начал ненавидеть Бычкова. Вчера, когда он с отцом и Сергеем делал в сарае носилки, подошел Бычков, долго стоял и смотрел на их работу, а потом по своему обыкновению уставился в землю с заросшим лицом и сказал, «Чего это, Василий Иванович, силы тратишь? Слышал, я тебя начальником над рекой назначили». «Зачем тебе носилки?» «Не начальником, а помощником начальника участка. А носилки все равно нужны Э, Носилками реку остановят!» «Что на носилки положишь?» «Мешок с землей», — ответил Минаев. «Поздно мешки класть. Надо было зимой дамбу делать. А теперь, конечно, за что попало, за то и хватаешься. И солдат мало пригнали, красноармейцев. Что же там, полк?» Минаев собрался что-то ответить, но в это время в дверях сарая показался Ленька Бычков и направил на своего отца широкое скуластое лицо. «Хотя ты и отец, но сказал чепуху. Во, новый пророк явился. Откуда ты взялся, Господи, прости? Я здесь и был. Пригнали. Старый ты человек, а такое говоришь? Они к тебе на помощь пришли. А по-твоему, пригнали? Один черт на помощь. Ну вот их и пригнали, значит, на помощь. Приказали, они и поехали. Что же тут говорить? Солдат, все понятно». А ты еще сопля к отцу, замечания делать. Бычков хмуро и сонно смотрел на сына. Ленька постоял-постоял в дверях, ничего не сказал, хлопнул дверью и ушел со двора. Бычков повернул голову, глядя ему вслед, и долго так стоял и смотрел на калитку, за которой скрылся Ленька. На Минаевых смотрело только его ухо, такое же мохнатое, как и весь Бычков. Минаев прищурился на это ухо и сказал, как будто сыновьям. Ходит и болтает и время даром тратит, и язык. Для чего носилки?» Бычков вдруг обернулся и закивал бородой. «Тебе моего языка жаль?» «Жаль. Моего языка?» «Твоего языка». Ребята захохотали. Бычков повел глазом по сараю и молча было отошел, но обернулся. «Тебе моей жизни не жаль!» Минаев закусил губу и оглушительно забил тяжелым молотком по длинному гвоздю. В два удара вогнал гвоздь в дерево, И еще оглушительнее треснул его по шляпке, только ляск пошел по двору. И под этот ляск сказал Бычкову. «Иди ты болтать в церковь!» Бычков ушел. Все это вспоминал Тимка по дороге к дамбе. Разговоры эти сложные, новые, горячие, как-то особенно его волновали. Он поворачивал душу во все стороны и везде встречал большую человеческую тревогу и многого в ней не разбирал. В его руке слабо постукивало ведро. Такие же звуки то там, то сям на улице. В темном еще тумане рассвета по улице белели носилки, поднятые на плечи людей. За улицей над крышами домов и над вениками голых еще деревьев, еле заметно начинало розоветь небо. И там, где оно разовело и в той стороне, где были река и дамба, затаилась чужая какая-то гнусная тишина, а люди спешили к ней навстречу. Впереди головы людей, поднятые над ними лопаты, быстро уходили в остатки ночной темени. Где-то очень далеко лаяли собаки. Голос каждый был слышен. Он придавал наступающему дню недобрый и несимпатичный вид. Тимка подбежал к отцу и тронул его за рукав. Отец сказал негромко, продолжая шагать. «Ничего, Тимофей, шагай бодрее». На заводском участке дамбы смены менялись в шесть часов утром и вечером. Двадцать шестого, как только склонилось солнце, Минаев сказал Тимке. «Пришли ваши сменщики?» «Уже пришли!» «А я еще немного. Иди со мной. Посмотрим участок». Тимка отдал ведро володьке сороки и побежал за отцом. Они пошли по дамбе. Сегодня день прошел удачно. Ветерок дул на реку, было тепло, работалось весело, сделано было много. Минаев посматривал на Шелудиевку, от которой над водой остались только крыши. Еще утром спасательные лодки сняли с чердаков людей и отвезли в вагоны. Вчера в вагон перебрались ими Солнце садилось за шелудивкой, и от этого ее крыши казались черными. Река стояла в уровень с дамбой, как в стакане, налитом до краев. Внизу и на склоне дамбы копошились люди, а наверху, хорошо утрамбованном и утоптанном, виднелись только отдельные фигуры. У подошвы дамбы спорили. Ленька Бычков кричал. «Во-первых, я не житель, а фабзавучник, значит рабочий». Ему отвечал гнусавый, спокойный, чуточку презрительный голос. «А говоришь, как житель?» «Да что ты, житель, житель! Жители тоже дни и ночи на дамбе. Им так и полагается, такая у них организация. Чего же ты, как житель, как житель?» а рассуждаешь ты, как житель? Я тебе говорю, иди домой, твоя смена закончилась, а я не хочу. Имею я право или не имею?» Минаев бегом спустился с дамбы. Тимка стоял наверху и слушал, замирая от сложности и серьезности обстановки. «В чем тут дело?» – спросил Минаев. Напротив, скуластого, сердитого Ленки стоял молодой токарь Голубев, распорядитель работ в этом отрезке. На вопрос Минаева никто не ответил. Видно, что и Голубев сомневался в своей правоте. Минаев оглянулся. Среди носилок, лопат и мешков стояли люди и с любопытством прислушивались к спору. «Чего вы спорите? Работать бросили». «Да как же не спорить?» – почти со слезами сказал Лёнька. «Гонит меня домой. Прямо в шею. Пристал и пристал». «Такой приказ, Лёнька». Лёнька отвернул лицо. «Приказ. Приказ для порядка. А если я хочу еще поработать?» «У него хата в райке. Он и волнуется», – сказал откуда-то сбоку негромкий ехидный голос. Лёнька злобно обернулся и ощетинился всей своей фигурой. «Пусть она провалится, моя хата. Забери ее себе, дурак!» «И верно, что дурак», — сказал другой голос, басистый и тоже ехидный. «Ленька не из-за работает». «Ленька, успокойся, иди домой», — спокойно проговорил Минаев. Ленька размахнулся лопатой и со злостью всадил ее в землю. «Не пойду. Не имеете права, если я хочу работать». «А дисциплины у тебя нет. За такие разговоры я мог бы тебя совсем прогнать с дамбы. Да вот молодой ты». «Да почему?» «Нельзя. Сейчас твое геройство не нужно». «Таких героев тут много. А ты чего задаешься, как будто ты лучше всех?» «Это всегда нужно?» «Нет, не всегда. Сейчас вы все тут герои. Готовы работать без отдыха. А вдруг завтра, послезавтра действительно потребуется?» «А вас нет. Вы свалились. И не к черту. Что тогда будет?» «Не свалюсь!» — Ленька упорно держался за лопату. «Марш домой, я тебе говорю!» — вдруг заорал на него Минаев. Тимка наверху дамбы испугался, его ноги дернулись и быстро переступили. Ленька отпрыгнул в сторону и бросил лопату. Потом хмуро двинулся к посаду, но остановился и пробурчал. Так бы и говорили с самого начала, то житель, житель. Кругом захохотали, Минаев, улыбаясь, взобрался по крутому откосу наверх и оттуда показал Лёньке кулак. Тогда Ленька положил руку на затылок, потом взмахнул ей и побрел домой. К Минаеву быстро подошел в шинели, перетянутый поясом, Губенко. Его черная борода была всклокочена и выдавала волнение. «Василий Иванович, я отказываюсь с ним возиться. Я не могу. Я никогда не работал в сумасшедшем доме». «Не ходят?» «Во-первых, не ходят. Во-вторых, плохо работают. Они всех подведут». Он промолчал и прибавил. «Сволочи!» Но ну, идем. А как дамба?» «Да пока ничего, держит. Но только слабая, очень слабая». Губенко был такого же роста, как и Минаев. Тимке пришлось следовать за ними бегом. На жительском участке народу было заметно меньше, но Губенко, кажется, ошибся. Народ находился в большом движении. Здесь было много женщин. Они о чем-то тараторили, переругивались, и все перебегали, устремляясь к одному месту. «Чего вы все в куче?» – спросил Губенко. Молодая широкая фигура женщины выпрямилась. «Мокреет!» – Минаев широко шагнул вперед. На крутом склоне дамбы полоса около метра в длину сочилась тонкими струйками, сбегающими вниз. Тимка смотрел на струки из-под руки отца и ничего не видел в них страшного. Но отец, видно, заволновался. ай ай ай Очень плохо! Да что ж вы мешками залепливаете! Ну, еще два мешка положите, а третий все равно сползет! На чем он будет держаться? Да где ваш народ?» Женщины молчали. «Бычков где?» «Бычков и вчера не был», — ответил Губенко. «Бычков хату строит. ракетянскому, сказала одна из женщин. «Хату? За насыпью?» «Да нет». В райке. Тфу ты, черт бы вас побрал, идиоты, рассердился Минаев. А Захарченко и Волончук, а этот Григорьев. Волончук приходил, так мокрый совсем, говорит, с горя выпил. А Захарченко вчера был, а сегодня в город чего-то пошел. Так, ну хорошо, начинайте снизу. Снимите меня отсюда, не могу я за них отвечать, начал Губенко. Чего тебе за них отвечать? «Ты кончай эту дыру, а я побегу насчет помощи. Тимка, ступай домой, я позднее приду». Утром, когда пришла смена, никто уже не думал идти домой отдыхать. Тимка прибежал с Петей и не узнал дамбы. Над ней не Настя, скрывая от глаз и Шелудиевку, и реку. Мелкий дождик то затихал, то набрасывался сверху холодными злыми порывами. С реки налетел сильный ветер и рассыпался мокрыми липкими волнами. По реке ходили валы и пенились гребешками. Почти без передышки у края дамбы всплескивались языки воды, разливались по насыпи избегали вниз тонкой пенисто-ажурной тканью. Люди скользили по откосам, падали, скатывались к подошве. Тимка, Петя, Володя и другие мальчики не успевали наполнять землей пустые мешки. Земля сделалась жидкой и непослушной. Она прилипала к ведру, к рукам и не хотела высыпаться в мешок. Голубев сказал, чтобы брали землю в сараях соседних дворов, но только мальчики побежали туда, на неоседланной широкой лошади прискакал мокрый и грязный Минаев и приказал «Голубев, бери всех комсомольцев и марш в центр, там насилу силу держат». Молодежь бросилась к центру. Тимка в нерешительности оглянулся. Отец посмотрел на него невидящим взглядом и поскакал дальше. Тимка схватил свое ведро и побежал за комсомольцами. «Впереди...» Разбрасывая ботинками жидкую грязь, бежал Петя. Минаев галопом обогнал их. Когда Тимка подбежал к центру, комсомольцы все были там. Женщины оторопело отступили. Между людьми топтался Григорьев и стонал. Перед носом Тимки Ленька Бычков с тяжелым мешком обрушился на странно булькающую пучину грязи у самой подошвы и закричал «Мешки! Скорее мешки!» Тимка отпрянул в сторону перед волной людей с мешками и упал на первый горбик более сухой земли. Несколько человек упали рядом с ним, другие прыгнули к ним с пустыми мешками. Кто-то вырвал ведро из рук Тимки, и он заработал голыми руками. Справа от него очутился Петя, быстро мелькал совком и шептал «Сейчас, сейчас! Конец будет сейчас!». Тимка поднял голову. Далеко вверх расползался склон дамбы, по нему бегали, ползали. Бегали, ползали, скатывались комсомольцы и силой втискивали в земляное месиво тяжелые мешки с землей. К Тимке стремглав скатился Ленька с черным от грязи лицом и, задыхаясь, прохрипел. «Давайте, хлопцы, давайте!» «Ой!» — закричал кто-то впереди, на крик метнулись. Тимка с ужасом увидел, как на склоне задышала, приподнимаясь целая группа мешков. Вдруг между ними вырвался и подпрыгнул вверх черный блестящий купол и растаял в широком потоке. Несколько мешков тяжело полетели вниз, а на их месте кривой струей забила неожиданно чистая вода. Ленька прыгнул туда с мешком и вдруг провалился по пояс. Над головой раздался резкий голос отца. «Все наверх! Долой отсюда! Разбегайся по дамбе!» Тимка только на миг оглянулся на отца. Он мелькнул в его глазах дрожащим пятном и исчез в общем вихре тревоги. По Тимкиным коленям ударила холодная волна воды. Потом она ударила в грудь и повалила навзничь. Падая, Тимка ухватился за плечо Пети, но и Петя падал. Перед самым лицом Тимки возникла нога лошади, и чей-то голос сказал спокойно «Хватай того!» Кажется, это был голос отца. Тимка кувырком понесся вверх. Он опомнился только тогда, когда почувствовал на щеке странную мокрую щетку. Он открыл глаза и увидел страшно близко лицо Губенко. Тимка рукой отстранил от глаз к его бороду и сказал. «Я... ничего, я встану. А где Петя?» «Подожди вставать», — сказал Губенко. Он тяжело взбирался на насыпь. На насыпе сидел Минаев на коне и держал на руках Петю. Тимка оглянулся. По дамбе бежали люди. Внизу уже везде была вода. Вместе прорыва она шла горбатым ревущим потоком и остервенела била в стену ближайшего домика. Домик кренился под ее ударом. Его крыша приподнялась одним краем и вдруг рухнула. «Конец», — сказал отец. «Мы с тобой, кажется, сыновьями поменялись». Кубенко поставил Тимку на дамбу. «Разберемся». Лодка плыла по улице Райка. В лодке сидели отец, Кубенко, Петя. Тимка не узнавал своей улицы. Только верхние части стен виднелись над водой, и как шалаши стояли на них крыши. На одной крыше сидел Бычков и кричал лодке. «А, катайтесь! Вам кататься, а я...» «Дом отняли, сына отняли!» Он ударил кулаком в грудь. «Сына отняли!» «Выпил?» – спокойно спросил Минаев. Бычков выкатил глаза. «Выпил!» «А что ж ты думаешь, уже и выпить нельзя?» «Эх вы, утопийцы!» Утопицы Сына отняли!» Губенко рассмеялся. «Да кому такой отец нужен? Барахло!» «И правильно Ленька сделал!» «На что ему такой отец?» «Не нужен, значит!» «Не нужен!» Лодка была уже далеко, а бычков все еще шумел. Тимка шепотом рассказывал Пете, что Ленька отказался от отца и живет теперь в общежитии фабзавучников. Расширяя глаза, Тимка сказал. «Говорит, я рабочий, а это не мой отец. Он говорит, шкурник. Ты понимаешь?» Эти кивнул. «Он правильно сказал». И Тимка кивнул. «А как же, конечно, правильно. Такая беда, а он хату строит. Думает, вот, заработаю. Все себе хватает и хватает. Правда?» Какой-нибудь двухлетний Жора смотрит с презрением на чашку молока, замахивается на нее ручонкой и отворачивается. Жора сыт. У него нет желания пить молоко. Этот будущий человек не испытывает никаких прорывов в области питания». Но, вероятно, есть другие области, где его потребности недостаточно удовлетворены. Может быть, у него есть потребность в симпатии, к другим людям или, по крайней мере, к другим существам. А если у Жоры еще нет такой потребности, то, может быть, ее нужно создать? Мать смотрит на Жору любовным взглядом, но эти вопросы почему-то не интересуют мать. Они не интересуют и любую наседку, любую мать в зоологическом царстве. Там, где жизнь направляется инстинктом, там у матери единственная цель – накормить детеныша. И зоологические матери выполняют эту задачу с благородной простотой. Они запихивают в раскрытые пасти, клювы, рты те продукты, которые им удается добыть и притащить в гнездо. Запихивают до тех пор, пока удовлетворенные птенцы не закроют ротовые отверстия. После этого зоологические матери могут и отдохнуть и заняться собственными личными потребностями. Природа мать весьма осмотрительно снабдила зоологических матерей очень мудрыми условиями. Во-первых, разные воробьихи и ласточки, чтобы накормить своих деток, должны совершить несколько десятков, а может быть и несколько сотен рейсов в воздухе в течение одного рабочего дня. Пустяковая букашка, содержащая в своем теле какую-нибудь сотую долю калорий, требует отдельного рейса, часто при этом неудачного. Во-вторых, зоологические матери не обладают членораздельной речью. Это достижение присуще только человеку. Выходит, как будто, что человеческие матери поставлены в гораздо лучшие условия, но эти выгодные условия сплошь и рядом становятся причиной гибельного воспитания человеческих детей. Над человеком шефствуют законы человеческого общества, а не только законы природы. Законы социальной жизни обладают гораздо большей точностью, гораздо большим удобством, большей логикой, чем законы природы. Но они предъявляют к человеку гораздо более суровые требования дисциплины, чем мать природа. И за пренебрежение этой дисциплины наказывают очень строго. Очень часто можно наблюдать, человеческая мать обнаруживает склонность подчиняться только законам природы, но в то же время не отказывается от благ человеческой культуры. Как можно назвать такое поведение? Только двурушничеством. И из-за этого преступления матери против высокой человеческой сущности дети несут тяжелое возмездие. Они вырастают неполноценными членами человеческого общества. Нашей матери не нужно тратить столько энергии, чтобы накормить своих детей. Человеческая техника изобрела рынки, магазины, большую организованную заготовку продуктов питания. И поэтому пагубно излишней становится страсть, как можно больше напихать пищи в ротовые отверстия детей. И тем более опасно, как попало употреблять для этой цели такое сложное приспособление, как членораздельная речь. Жора смотрит с презрением на чашку молока. Жора сыт. Но мать говорит Жори: «Кошка хочет съесть молоко», Кошка смотрит на молоко. Нет, кошки не дадим. Жора скушает молоко. Пошла вон, кошка. Слова матери похожи на правду. Кошка действительно смотрит. Кошка на самом деле не прочь позавтракать. Жора смотрит на кошку подозрительно. И природа мать торжествует. Жора не может допустить, чтобы молоко ела кошка. С таких пустяков начинается эгоист. Я не аскет, но нужна диалектика чувств. Федор. Дзержинский. Может быть, все вопросы воспитания можно свести к одной формуле – воспитание жадности? Постоянное, неугомонное, тревожное? Подозрительное стремление потребить способно выражаться в самых разнообразных формах, очень часто вовсе неотвратительных по внешнему виду. С самых первых месяцев жизни развивается это стремление. Если бы ничего, кроме этого стремления, не было, социальная жизнь, человеческая культура были бы невозможны. Но рядом с этим стремлением развивается и растет знание жизни и, прежде всего, знание о пределах жадности. В буржуазном обществе жадность регулируется конкурентностью. Там размах желаний одного человека ограничивается размахом желаний другого. Это похоже на колебания миллионов маятников, расположенных в беспорядке, В тесном пространстве. Они ходят в разных направлениях и плоскостях, цепляются друг за друга, толкают, царапают и скрежещут. В этом мире выгодно, накопив в себе инерцию металлической массы, размахнуться сильнее, сбить и уничтожить движение соседей. Но и в этом мире важно знать силу соседских сопротивлений, чтобы самому не расшибиться в неосторожном движении. Мораль буржуазного мира ⁇ это мораль жадности приспособленный к жадности. В самом человеческом желании нет жадности. Если человек пришел из дымного города в сосновый лес и дышит в нем счастливой полной грудью, никто никогда не будет обвинять его в том, что он слишком жадно потребляет кислород. Жадность начинается там, где потребность одного человека сталкивается с потребностью другого где радость или удовлетворение нужно отнять у соседа силой, хитростью или воровством. В нашу программу не входит ни отказ от желаний, ни голодное одиночество, ни нищенские реверансы перед жадностью соседей. Мы живем на вершине величайшего перевала истории. В наши дни начинается новый строй человеческих отношений, новая нравственность и новое право, основанием для которых является победившая идея человеческой солидарности. Маятники наших желаний получили возможность большого размаха. Перед каждым человеком теперь открывается широкая дорога для его стремлений, для его счастья и благополучия. Но он трагически попадает в невыносимое положение, если на этом свободном, просторном пути вздумает по старой привычке действовать локтями. Ибо даже Пионерам теперь хорошо известно, что локоть дан человеку для того, чтобы чувствовать соседа, а не для того, чтобы прокладывать себе дорогу. Агрессивное тыкание локтями в наше время есть действие не столько даже безнравственное, сколько глупое. В социалистическом обществе на разумной идее солидарности нравственный поступок есть в то же время и самый умный. Это очень существенное обстоятельство, которое должно быть хорошо известно каждому родителю и воспитателю. Представьте себе толпу голодных людей, затерявшихся в какой-нибудь пустыне. Представьте себе, что у этих людей нет организации, нет чувства солидарности. Эти люди каждый за свой страх, каждый в меру своих сил ищут пищу. И вот они нашли ее и бросились к ней в общей свирепой свалке, уничтожая друг друга, уничтожая и пищу. И если в этой толпе найдется один, который не полезет в драку, который обречет себя на голодную смерть, но никого не схватит за горло, все остальные, конечно, обратят на него внимание. Они возрятся на его умирание глазами, расширенными от удивления. Одни из этих зрителей назовут его подвижником, высоконравственным героем, другие назовут дураком. Между этими двумя осуждениями не будет никакого противоречия. Теперь представьте себе другой случай. В таком же положении очутился организованный отряд людей. Они объединены сознательной уверенностью в полезной общности своих интересов, дисциплиной, доверием к своим вождям. Такой отряд к найденным запасам пищи направится строгим маршем и остановится перед запасами на расстоянии нескольких метров по суровому командному слову только одного человека. И если в этом отряде найдется один человек, у которого заглохнет чувство солидарности, который завопит, зарычит, оскалит зубы и бросится вперед, чтобы одному поглотить найденные запасы, его тихонько возьмут за шиворот и скажут «Ты и негодяй, ты и дурак». Но кто же в этом отряде будет образцом нравственной высоты? Все остальные – В старом мире моральная высота была уделом редких подвижников, число которых измерялось единицами, а поэтому снисходительное отношение к нравственному совершенству давно сделалось нормой общественной морали. Собственно говоря, были две нормы. Одна – парадная, для нравственной проповеди и для специалистов-подвижников, другая – для обыкновенной жизни и для умных людей – По первой норме полагалось отдать бедному последнюю рубашку, раздать имение, подставлять правую и левую щеки. По второй норме этого ничего не полагалось, да и вообще ничего не полагалось святого. Здесь измерителем нравственности была не нравственная высота, а обыкновенный житейский грех. Так же и считали, все люди грешат и ничего с этим не поделаешь. Грешишь в меру, это и было нормой. Для приличия полагалось один раз в год подвести черту всем грехам за истекший период, кое-как попаститься, несколько часов послушать гнусавое пение дьячков, на минутку притаиться под замасленной епитрахилью батюшки и списать на убыток все прегрешения. Обыденная нравственность не выходила за границу среднего греха. Не настолько тяжелого, чтобы быть уголовщиной, не настолько и слабого, чтобы заслужить обвинение в простоте, которое, как известно, хуже воровства. В социалистическом обществе нравственное требование предъявляется всем людям и всеми людьми должно выполняться. У нас нет парадных норм святости, и наши нравственные движения выражаются в поведении масс. Да, у нас есть герои Советского Союза, но посылая их на подвиг, наше правительство – не устраивало им особого экзамена. Оно выбирало их из общей массы граждан. Завтра оно пошлет на подвиг миллионы людей и не будет сомневаться в том, что эти миллионы обнаружат такую же нравственную высоту. В уважении и любви к нашим героям меньше всего морального удивления. Мы любим их, потому что солидарны с ними. В их подвиге видим обязательный для нас практический образец и для нашего поведения. Наша нравственность вырастает из фактической солидарности трудящихся. Коммунистическая мораль только потому, что она построена на идее солидарности, не может быть моралью воздержания. Требуя от личности ликвидации жадности, уважения к интересам и жизни товарища, коммунистическая мораль требует солидарного поведения и во всех остальных случаях, и в особенности требует солидарности в борьбе. Расширяясь до философских обобщений, идея солидарности захватывает все области жизни. Жизнь есть борьба за каждый завтрашний день. Борьба с природой, с темнотой, с невежеством, с зоологическим атовизмом, с пережитками варварства. Жизнь – это борьба за освоение неисчерпаемых сил земли и неба. Успехи этой борьбы будут прямо пропорциональны величине человеческой солидарности. Только 20 лет прожили мы в этой новой нравственной атмосфере, а сколько уже мы пережили великих сдвигов самочувствия людей. Мы еще не можем сказать, что мы уже окончательно усвоили диалектику коммунистической морали. В значительной мере в нашей педагогической деятельности мы руководствуемся интуицией, больше надеемся на наши чувства, чем на нашу точную мысль. Много еще живет в нас пережитков старого быта, старых отношений, старых привычных моральных положений. Сами того не замечая, мы в своей практической жизни повторяем многие ошибки и фальсификаты истории человечества. Многие из нас бессознательно преувеличивают значение так называемой любви. Другие еще носятся с верой в так называемую свободу, не замечая сплошь и рядом, что вместо любви они воспевают сентиментальность, а вместо свободы – воли. Из области общих солидарных интересов вытекает идея долга, но не вытекает прямо выполнение долга. И поэтому солидарность интересов еще не составляет нравственного явления. Последнее наступает только тогда, когда наступает солидарность поведения. В истории человечества всегда существует солидарность интересов трудящихся но солидарная успешная борьба стала возможна только в конце нашего исторического опыта, завершенного энергией и мыслью великих вождей рабочего движения. Поведение есть очень сложный результат не одного сознания, но и знания силы, привычки, ухватки, приспособленности, смелости, здоровья и, самое главное, социального опыта. С самых малых лет советская семья должна воспитывать этот опыт, должна организовать упражнения человека в самых разнообразных солидарных движениях, в преодолении препятствий в очень трудном процессе коллективного роста. В особенности важно, чтобы ощущение солидарности у мальчика или у девочки не строилось только на узких семейных транспарантах, а выходило за границы семьи в широкую область советской и общечеловеческой жизни. Заканчивая первый том книги для родителей, я позволяю себе надеяться, что она принесет некоторую пользу. Я преимущественно рассчитываю, что читатель в этой книге найдет для себя полезные отправные позиции для собственного активного педагогического мышления. На большее я рассчитывать не могу. Каждая семья отличается своеобразием жизни и жизненных условий. Каждая семья должна самостоятельно решать многие педагогические задачи, пользуясь для этого отнюдь не готовыми, взятыми со стороны рецептами, а исключительно системой общих принципов советской жизни и коммунистической морали. В первом томе я успел затронуть только узловые вопросы, связанные со структурой советской семьи как коллектива. В дальнейшем рассчитываю перейти к вопросам духовной и материальной культуры, семьи и эстетического воспитания. Было бы желательно, чтобы второй том был написан не только на основании моего личного опыта, но и на опыте других людей. Поэтому я буду очень благодарен тем родителям, которые напишут мне о своих мыслях, затруднениях, находках. Такое общение между писателем и читателем будет лучшим выражением нашей солидарности.